Глава 3. Искусство терпимости, устойчивости к неприятностям и самоуспокоения. Возможно, слушая о горестях Элен вы подумали: вполне справедливо. Но у некоторых из нас есть реальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это хорошее наблюдение. Иногда люди мыслят негативно, потому что они просто реагируют на что-то негативное в своём окружении. Мало кто из нас проживает жизнь не испытав эмоционального кризиса, большой потери, потрясения или несчастного случая в тот или иной момент. Одно дело научиться управлять своими мыслительными процессами так, чтобы не причинять себе ненужных страданий, но совсем другое, когда вы сталкиваетесь с явными негативными обстоятельствами, которых невозможно избежать. Что же тогда? В этой главе мы поговорим о терпимости к стрессу и о том, как её развивать. Это набор навыков, о которых большинство людей на самом деле не задумываются, пока не окажутся в кризисной ситуации и не будут нуждаться в них срочно. Но многие из тех же принципов разрядки, переключения перспективы, переосмысления и борьбы с вашими когнитивными искажениями могут быть использованы, когда мы сталкиваемся с ситуацией, которая заставляет нас чувствовать себя неконтролируемыми. Навыки терпимости к стрессу могут помочь вам пережить эмоциональный кризис, не усугубляя его больше, чем нужно, и повысить вашу способность принимать то, что не может быть изменено. Назовите это набором навыков выживания в кризисных ситуациях. Инструменты, которые мы опишем чуть позже, можно использовать, когда вы испытываете сильную боль, эмоциональную или физическую. Существует огромное искушение которому вы должны противостоять. Вы имеете дело с временной, но очень сложной ситуацией, которую невозможно избежать. Это чрезвычайная ситуация, и вы должны быть продуктивны и сосредоточены, даже если вы совершенно подавлены. Возник конфликт, и вам нужно отбросить необузданные эмоции, чтобы эффективно общаться. Вы абсолютно напуганы, но в любом случае должны действовать мудро. Кризис может нанести серьёзный ущерб чувству эмоционального состояния и контроля любого человека. Когда вы в трудной ситуации, легко вернуться к старым моделям поведения или по умолчанию прибегнуть к неуклюжим, деструктивным или неосознанным способам выживания. Проблема в том, что хотя эти привычки могут на мгновение казаться успокаивающими, в конечном счёте они приносят ещё больше проблем и создают петли отрицательной обратной связи, которые продолжают усиливаться. Алекс повредил спину на работе. Он получил пособие от компании, и он свободен от работы, пока ему не станет лучше. Он дома один. Его напарник работает весь день. Врачи и физиотерапевты, похоже, не помогают, а конца этому не видно. Его босс был достаточно добр, но Алекс знает, что это только вопрос времени, когда его уволят. Его спине становится хуже, а не лучше. И Алекс не уверен, будут ли финансировать невероятно дорогую операцию, если она ему понадобится. Или что делать, когда его сбережения и страховка закончатся. Другими словами, Алекс находится в кризисе. Ему больно, и ему больше нельзя прописывать обезболивающие, так как они вызывают привыкание. Но в некоторые дни боль становится такой сильной, что Алекс не знает, что с собой делать. Он не может пошевелиться. Он подавлен, встревожен, ему тоскливо, одиноко, он напуган и измучен. И каждый день он сталкивается с мучительной болью, которая не утихает. Что он может сделать? Решение Алекса состоит из трёх частей. Он успокаивает себя комфортной, нездоровой пищей, он неподвижно сидит на диване во время многочасовых марафонских игровых сессий и начинает злоупотреблять алкоголем. Это совсем не помогает, но делает всё немного более терпимым, и становится всё хуже. В течение нескольких месяцев Алекс не только впадает в депрессию, беспокойство, скуку, одиночество, страх и моральное истощение. Он также набирает вес. Состояние алкогольного опьянения или похмелья становится обычным явлением. Он не ложится спать до 3 часов каждую ночь, а на следующий день спит после полудня. Никто бы не сказал, что у Алекса нет законной причины испытывать негативные чувства. Никто не мог бы сказать, что он виноват, и большинство согласилось бы с тем, что то, как он справляется с кризисом, понятно, даже если и не идеально. Однако ирония заключается в том, что методы Алекса по определению дистресса стали собственной формой дистресса. Алекс ничего не может поделать с тем, что повредил спину. Однако у него нет навыков необходимых для того, чтобы пережить кризис, и это большая проблема. Защитные механизмы, которые он выбрал, являются ложными, потому что в конечном счёте они создают ещё большую проблему, усугубляют страдания и удерживают его в ловушке там, где он находится. Чем больше он пьёт, тем менее эмоционально доступен для подруги, и тем хуже они общаются. Это означает, что механизм преодоления алкоголизма лишает его важного источника потенциальной поддержки любовных отношений. Чем больше нездоровой пищи он ест, тем хуже его общее состояние здоровья. Это означает, что комфортное питание на самом деле препятствует способности его организма быстро восстанавливаться. Лишние килограммы, которые ещё больше затрудняют выполнение упражнений, прописанных физиотерапевтом, заставляют его чувствовать что угодно, только не комфорт. Ночные игры вызывают такое же привыкание. Это приятное развлечение, но оно также делает его злым и воинственным. А поскольку он нарушил свои естественные циклы сна, его тревога и депрессия усиливаются, а не уменьшаются. Во время кризиса задача оставаться спокойным, позитивным, рациональным и понимающим может показаться титанической. Это может показаться почти невозможным. Давайте будем честны, это не то, что вы хотите делать. Но смысл истории Алекса в том, чтобы показать, что жить той жизнью, которую создают ложные защитные механизмы, на самом деле намного, намного сложнее. Мы терпим страдания не потому, что они нам нравятся, а с целью научиться улыбаться и переносить их. Мы терпим несчастье, потому что это менее тяжёлая работа до тех пор, пока страдания не поглотят нас.